Глава 18. Вернувшись к себе, помимо партнехи с помощницами, я обнаружила и представленных ко мне леди. Девушки держались обособленные от всех. При моем появлении они присели в реверансии и представились. Леди Марион Крион, шатынки с волнистыми волосами на вид было около 25, а Маргарет Ориен выглядела на пару лет старше. Возможно, так казалось из-за ее смуглой кожи и темных волос. Обрадовала, что не молоденькие дурочки, не будет глупого хихиканья и щебетания, как в цветнике фрейлин королевы матери, тут скорее волчицы в овечьей шкуре. Портниха сразу же взяла меня в оборот с примеркой нового дневного платья, в котором я появлюсь на обеде, и вечернего к балу, поэтому пообщаться нам не удалось. Я же краем глаза следила за новыми знакомыми. Охранницы за всей суетой вокруг меня наблюдали с легким презрением, которое не сильно скрывали. «Риша!» — подозвала к себе девушку и попросила. «Проследи, чтобы нам принесли освежающие напитки и легкие закуски». «Я сама недавно завтракала, а вот новеньких покормить не мешала бы. Зная военных, это не томные барышни, до обеда не спят, наверняка проголодались уже». Глазами указала Риша на служанок, которые толклись без дела. «Пусть озадачит их и берет под свое начало. Мне понравилось, как она меня утром защищала. Приструнить местный контингент у нее получится». «Леди», — обратилась к фрейлинам, — «пока я занята, чтобы не скучать, можете подняться наверх и выбрать себе комнаты». Что понравилось, они не стали меня убеждать, что им в моем обществе писец как весело, а именно так сделали бы ради приличия настоящие фрейлины. Девушки переглянулись и, поблагодарив меня, отправились изучать пространство наверху. И правильно, куда я денусь из цепких рук портнихи, когда за дверями еще и охрана стоит». На некоторое время я отвлеклась и забыла о них. Хорошо успела вспомнить о совете целителя отказаться на время от корсета и предупредила мадам Зоэль. Та тут же принялась громко сокрушаться, что придется срочно вносить коррективы в мой гардероб. Мне она по темпераменту итальянку напомнила. Такая же говорливая эмоциональная в выражении чувств, но при этом дело свое знает. «Ваше Величество, там одна комната уже занята. У вас есть фрейлина?» Вернулись с вопросом телохранительницы. «Не совсем. Я там поселила Ришу. Для слуг есть отдельная башня», — уведомили меня. «Она не совсем служанка. Я пригласила ее с собой скорее как компаньонку», — повысила я статус Риши специально для навостривших уши служанок. «Какие-то проблемы из-за этого?» «Вот только скажите «да» и сами жить в башню для слуг отправитесь», — мысленно произнесла я. Благо, они оказались девушками понятливыми, и мой посыл уловили. Никаких проблем. Но я удостоилась уже более внимательного взгляда. Особенно, когда принесли закуски, и я предложила фрейлинам перекусить. Я думала, мне придется маяться бездельем, но день оказался неожиданно насыщенным из-за предстоящего квеста. Я озадачила партниху костюмами, и мы подробно обсудили их. Потом ко мне пришел присланный королем распорядитель культурной жизни дворца, и мы с ним засели до обеда над картой, продумывая, где будет пролегать маршрут движения каждой команды, где будем размещаться мы и зрители, куда прятать сокровища. Дельными советами помогли телохранительницы, тоже хорошо знающие местность. Обсуждение проходило в гостиной моей башни. В какой-то момент к нам присоединился король, интересуясь, как идут дела, и как бы невзначай, взяв меня за руку. Только тогда я удивилась, как быстро пролетело время. Показали Тиму результаты нашей работы, которые он сразу и утвердил. Все же как хорошо с этим тату, вылавливать его не надо и просить об уедиенции. стоит только немного подождать, пока сам придет. Обед со всеми я отсидела, но потом удалилась от общества, сославшись на дела. Спешила на встречу с придворным поэтом, который в стихах зарифмует загадки и задания для квеста. Ожидала увидеть длинноволосого, одухотворенного юношу, а пришел пожилой мужчина с залысиной в пенсне со звучным именем Элизар Хорте. Зато он оказался настоящим профессионалом, виртуозно жонглируя словами и сходу подбирая рифмы. Даже мои фрейлины впечатлились и смотрели на него уважительно. О его неказистой внешности забылось уже через полчаса общения. А еще он покорил нас своими меткими высказываниями. Например, когда мы сделали передышку на чаепитие и десерт, я решила немного поближе узнать Фрейлин. Да хоть замужем ли они? Оказалось, нет. На что Елизар тут же заметил, что красивые и умные женщины никогда не бывают свободными. Даже если говорят, что свободны. У них всегда кто-то есть, и неважно где. В мыслях, в сердце в кровати». Смелое высказывание. Настоящих леди это бы оскорбило, но девушки рассмеялись, оценив юмор. «Элизар, вас за ваше высказывание случайно не били?» — со смехом поинтересовалась я. «Любой поэт должен иметь быстрые ноги», — тут же ответил он. «А вы женаты?» — Да! сдали поэта Фрейлина и просветили. «Но об этих ухаживаниях до сих пор говорят». Первая красавица двора, неприступная леди Аларье, стала предметом его насмешек острых высказываний. Каждая их встреча проходила в пикировках, за которыми следили, затаив дыхание. Между ними искры летали. «Мне кажется, она согласилась выйти за него лишь для того, чтобы иметь возможность придушить в брачную ночь», — добавила Маргарет. Наутро после свадьбы все судачили о синяках на его шее. «У слабой женщины во всем мужчина виноват». «Усильный он еще и наказан», — гордо заявил Ильзар. Признаться, я давно так не веселилась, как в этой компании. Но тут речь зашла о предстоящем бале, и я вспомнила, что не знаю ни одного местного танца. Девушки пообещали меня научить. Марион Крион достала табличку дерева Эпп, написала что-то на ней и вскоре сообщила, что музыканты ждут меня. Пришлось расставаться с Ильзаром, договорившись продолжить на следующий день. Но по пути в музыкальный зал нас перехватил принц Дамиан в окружении нескольких мужчин из своей свиты. Не знаю, куда они направлялись, но, увидев меня, он не дал мне пройти мимо. «Принцесса Илисия, вы разбиваете мне сердце, что за важные дела лишают нас, вашего общества». Вот же хитрый лис. По глазам видела, что он умирает от любопытства, чем таким я занята. Так я и рассказала. Но решила рассекретить, лишь куда мы направляемся. «Ничего интересного. Сегодня балла, я не знаю ни одного вашего танца. Идем учиться». «О, позвольте составить вам компанию. Вам ведь нужен партнер для танца?» И смотрит так внимательно. По его цепкому взгляду поняла, что черта с два он отвяжется, пока не убедится, что короля рядом со мной нет. «Хорошо. Только если вы не побоитесь пойти с нами один. Не хочу, чтобы были свидетели того, как я отаптываю вам ноги». «Ваше высочество...» заикнулся мужчина из его свиты. «Идите, Риус, я присоединюсь к обществу сестры чуть позже». «Мы тоже можем составить пару дамам», вызвались двое, посматривая на моих фрейлин. И взгляды эти были весьма настороженные. Почувствовали, что те далеко не трепетные барышни и не так просты, и опасались за своего принца. «Ага, так мне и нужны лишние свидетели моего позора, я сто лет не танцевала». В школе только занималась, а потом одно время восточными танцами увлеклась. Но здесь вряд ли оценят танец со стульями и танец живота. «Считаете, что сил его высочества не хватит на нас?» — усмехнулась я. «Не переживайте. Мы идем только учиться танцам, а не танцевать. Пару моим фрейлинам вы при желании можете составить уже на балу». «Я не желаю делиться обществом таких прекрасных дам. Идите!» Настойчиво отослал своих людей принц, и те нехотя удалились. «Вы подобрали себе фрейлин», — ухватился за вырвавшиеся слова Дамиан, предлагая мне локоть. «Его величество было очень добр, познакомил меня с леди Марион Крион и Маргарит Ориен, чтобы они помогли мне освоиться», — выкрутилась я, а то гляди, как заволновался. «Мне казалось, что роль дуэнии подошла бы больше почтенной даме». «Какие дуэнии Насмешливо воскликнула я. «Они нужны для наивных девушек, чтобы следить и предостерегать от ошибок. Я же не настолько юна, и у меня своя голова на плечах есть, чтобы слушать чужие советы». Его Величество правильно решил, что общество дам, близких мне по возрасту, более предпочтительно. Раз разговор коснулся возраста, извините за нескромный вопрос. Почему вы у себя на родине были не замужем? Поймите правильно, вы красивые, умные... «Уверен, имелось множество претендентов на вашу руку. Вы были обручены. Например, Элизабет у нас обручена с трех лет. Оу, а я так поняла, что решение о браке было принято не так давно». Моя осведомленность не очень понравилась принцу. Наверное, я хотел создать впечатление, что сестра с молодых ногтей мечтала об этом браке, а тут я вмешалась. Ее прежний жених трагически погиб, когда ей было четырнадцать, Несмотря на юный возраст, она тяжело это переживала. Оставался еще младший из принцев, он приезжал к нам с визитом после траура, желая заменить брата, но отец не одобрил этот союз. Взошедший на престол старший сын уже был женат и имел троих наследников. Понятно, где она должна была стать королевой, а где ей отводилась роль лишь жены принца, и на трон шансы призрачные из-за наследников. Сестра только пришла в себя, как отец получил предложение его величества короля Баркарии. Я все это рассказываю, чтобы вы поняли, почему я так волнуюсь за сестру. Если сорвется и этот брак, она не переживет. Это станет для нее сильным ударом. Я понимаю, и со своей стороны не собираюсь мешать этому союзу. Принц склонил голову, принимая мой ответ. «А вы были обручены», — повторил он. «Интересно, он так настойчиво интересуется из-за любопытства или надеется найти предлог признать мой брак недействительным? Если бы я уже была связана обязательствами, то выходить замуж не имела права». Несколько мгновений я колебалась, что ответить, «стоит ли придумать мифическое обручение, или мне это выйдет боком?» «С другой стороны, если на этом основании разорвать мой брак...» то из-за другого я выйти не смогу. Нужны ли мне эти сложности в будущем?» Решила не создавать себе лишних проблем, не выяснив точно последствий. «Нет. Как я говорила, у себя дома я имела право выбрать мужа сама и не спешила с этим. Почему же? Разве за все время никто не тронул ваше сердце? Было увлечение, но оно в прошлом. Он оказался не моим человеком, и до обручения дело не дошло». Хорошо, что мы уже пришли в зал, я смогла оставить неприятную тему. Все же нам повезло, что по пути встретился Дамиан. Мое обучение он решительно взял в свои руки. Начать решил с Сиэтеля. Дал распоряжение музыкантам, и чтобы я вначале увидела танец, пригласил Марион Крион для демонстрации. Нужно было видеть ее растерянное лицо. Похоже, отправляясь учить меня танцам, она совсем не рассчитывала танцевать с целым принцем. Вот у меня нет трепета перед титулами. Современного человека сложно этим впечатлить, а аристократы с молоком матери впитывают почтение и преклонение перед королевскими особами, и при взгляде со стороны это заметно. На первый взгляд танец был легкий, чем-то напоминал минуэт. Партнеры грациозно раскланивались, скрещивали руки, обходили друг друга, принимая красивые позы. Ожидаемо, что между танцорами пионерское расстояние. Я даже усмехнулась про себя. Оттоптать партнёру ноги при таком раскладе довольно затруднительно. Но когда пришла моя очередь, поняла, что при желании нет ничего невыполнимого. Я то норовила не в ту сторону повернуть, то путалась, с какой ноги шагать, норовясь сделать подножку партнёру. Стало легче, когда элементы отработали по отдельности, без музыки, а потом уже собрали вместе и с подсказками Дамиана, что куда и зачем, я с горем пополам станцевала. Пару раз закрепили и перешли к следующему танцу. Через час я поняла, почему раньше было мало тучных особ. Тут никакого фитнеса не надо. Поскочи на балу козочкой, приседая и подпрыгивая, и семь потов сойдет. Я после своей сидячей работы непривычную нагрузку на мышцы хорошо ощутила. Дамиан оказался прекрасным партнером. Терпеливым, любезным, внимательным. Мы с ним растанцевались, и общение стало более непринуждённым. Он шутил, делал комплименты, убеждал, что у меня всё прекрасно получается. Стоически перенёс, когда я всё же прошлась по его ногам, сказав, что ничего страшного. Я развеселилась, не став извиняться. Вместо этого заметила, что согласна. Гораздо хуже, если женщина потопчется по мужской гордости и самомнению. Нужно было слышать, как он смеялся, искренне от души, а я не могла отвести глаз от его губ. Они словно притягивали меня. Но чем веселее нам становилось, тем озабоченнее выглядели мои телохранительницы. Я все же запросила передышку, планируя уточнить у них, в чем дело, и мы разговаривали с Дамианом. Он заинтересовался, какие танцы приняты у нас, и я тут же сообразила, что правду рассказывать не стоит, не поймет. «С их воспитанием удар хватит!» Узрея они, как танцует молодёжь в клубах. Быстро перебрав в уме, решила показать наш вальс, напев мелодию. Дмиан пошёл объяснять музыкантам, а я подошла к девочкам. «Что не так? Почему у вас такие обеспокоенные лица?» — прямо спросила у них. «Ваше Величество, будьте осторожны. Говорят, в королевском роде Лемасса отметились древние феерини, чья кровь просыпается время от времени в потомках. Что это значит?» «Особая магия привлекательности и магнетизма». «Круто! Чем-то напоминают наши фейри с их гламуром. Вообще, стоит посмотреть на красавицу Элизабет и ее брата, и в это можно поверить». Говорят, принц Дамиан тот еще сердцеед, перед которым не устоит ни одна дама. Я задумчиво посмотрела на принца. Почувствовав мой взгляд, он оглянулся и улыбнулся. Что-то сказав напоследок музыкантам, он направился ко мне. «Что же задумал этот красавчик, флиртуя со мной? Решил увлечь, чтобы легче прошло мое расставание с королем? Не волнуйтесь, я голову от него не потеряю». Судя по скептическому виду, телохранительниц, не убедила. «Ну и ладно. Да, он не симпатичен, но это местные барышни могут поплыть от близости мужского тела или нежного поглаживания пальчиков. А наших современных девушек...» Этим не смутить, разве только школьниц, и то не факт. Я заметила, что он со мной флиртует и просто получала удовольствие от мужского внимания. Забыла уже, как это приятно, когда ты видишь, что нравишься. Но после нашего расставания я бы не пошла мечтательно вздыхать о нём или лобузать портрет. Что ж, ваше высочество, желаете поиграть со мной? Только я уже взрослая девочка и сама умею играть в эти игры. Практики давно не было, правда, но ведь опыт не пропьёшь. Поэтому, когда Домиан подошёл ко мне, я не стала ничего выяснять, а лишь обольстительно улыбнулась. Слова Фрейли на времени пропустила мимо ушей и начала обучать его вальсу. Есть в этом танце нечто будоражащее, провокационное. Не зря высший свет со скрипом принимал его в своё время, считая неприличным. Это не это где партнёры на расстоянии вытянутой руки. В вальсе мужчина обнимает тебя во время кружения, и вы скользите по паркету с легкостью ветерка. Голова пойдет кругом у любой, не только у неискушенной барышни, толкая на безрассудство, танцуя, словно выпивая шампанского. Домиан схватывал на лету, и вскоре мы закружились в вальсе под неодобрительными взглядами моих фрейлин. Танец не оставил принца равнодушным. Глаза загорелись, объятия стали крепче, и лишь сияние моей татуировки заставило его остановиться. «Это из-за нашего танца? Потому что я вас обнимал?» Тут же с любопытством спросил Дамиан. «Кто его знает, почему они начинают сиять?» Пожалуй, я плечами и шутливо предложила. «Может, так Нуар напоминает, что я пока замужем?» Бросила извиняющийся взгляд на девушек, понимая теперь, почему мне напоминали о времени. «Интересный танец. Только не уверен, что его можно танцевать юным девушкам». «Ничего. Было время, когда и у нас в высшем свете считали его неприличным и разрешали танцевать только замужним женщинам. Но вальс покорил мир и сейчас считается королем танцев. Это вы еще восточных танцев не видели». «Восточные танцы?» переспросил принц. «Да, на Востоке мужчинам религии разрешено иметь несколько жен. У шейхов вообще огромные гаремы. Вот оттуда и пришли к нам восточные танцы соблазна. Они совсем не похожи на то, что мы сейчас танцевали». «И вы умеете их танцевать?» – удивился принц. «Да, я научилась. Думала, вдруг влюблюсь в шейха. Тогда нужно было бы затмить весь его гарем, чтобы он и думать забыл о нем», – рассмеялась я. «Вы меня заинтриговали». Я многое отдал бы, чтобы это увидеть. Хотите? Давайте обмен. Я покажу вам немного в качестве разминки, а вы... Я задумалась, чтобы такого с него стребовать. Честно ответите на один вопрос. Какой? Еще сама не знаю. Вот как придумаю, так и задам, улыбнулась я. Идет, согласился он практически сразу. Мне все же удалось его раззадорить. «Нет, я не собиралась танцевать ему танец живота, да и не та одежда, но и без этого будет чем удивить». Отошла, подняла руки вверх и замерла. Повела бедрами, покачивая, и обернулась, стреляя глазами, а потом показала этому красавцу, насколько пластично мое тело. Оно как инструмент, который пылился. Пусть им не пользовались, но он способен играть чарующую музыку. Рисунок танца рождался легко, подогреваемый желанием, разгорающимся в мужских глазах. О да, мне удалось его поразить. Правда, наслаждался принц недолго, разъяренное «что здесь происходит?» оборвало ему весь кайф. Я остановилась и развернулась к мужу. За собой вина не чувствовала, поэтому и ответила спокойно. Показываю принцу Домиану танцы, которые приняты у нас на Востоке. Вам не приходило в голову, что в нашем обществе они неуместны? Сварливо поинтересовался король. «Да, я понимаю это, потому и пришла сюда разучить несколько ваших танцев перед балом. Чем вызвано ваше недовольство? Я же не танец живота танцевала». «Танец живота?» — округлил глаза Дамиан. Сразу видно, что хоть эта часть ему и известна, но он и понятия не имел, что ею можно танцевать. «Тут не объяснить, это надо видеть, но танцуют его в особенной одежде». Топ и юбка на бедрах, чтобы был оголен живот. Здесь такое действительно уместно танцевать лишь мужу. Здесь? Теперь уже переспросил король. У нас в этом нет ничего предуседительного. Проводятся соревнования среди танцовщиц, чемпионаты. Спорт популярен во всех слоях общества. Детей отдают на балет, гимнастику, фигурное катание, танцы, плавание. Конечно, ходят и на рисование, пение, различные творческие направления, у кого к чему есть склонности и способности. Помимо этого, все наши дети получают базовое образование в школах, где изучают языки, литературу, математику, химию, биологию, географию, физику, астрономию. Всю программу за 11 лет не перечислить. Не делают различия между мальчиками и девочками, все учатся вместе, и требования к ним одинаковые. Разве только по физкультуре различные нормативы? По окончании школы можно продолжать образование в высших учебных заведениях по интересующим предметам для более глубокого их изучения и владения профессией. Но школа обязательно для всех. Кажется, я их удачно заболтала, переведя разговор на образование. По мере перечисления лица у королевских особ заметно вытягивались. У нас стараются воспитать разносторонние развитые личности. Конечно, для богатых есть закрытые школы, но в основной массе они бесплатны и доступны всем слоям населения. Подвела я итог. Что называется, утритесь. Я не только попой трясти могу, но получила образование, которое вашим дамам, скорее всего, и не снилось. Очень интересно. Мы обязательно с вами это более подробно обсудим. «Но сейчас покажите, каким танцам вы научились сегодня, если не затруднит!» Отмер супруг, возвращаясь к нашим баранам. «Наверное, я желал лично убедиться, что в моем арсенале появились приличные танцы». «Что вы уже изучили?» «Мы начали с Сиэтеля». «Отлично! Давайте с самого начала!» Король дал распоряжение, и через мгновение полилась музыка. Он протянул мне ладонь, выводя на середину зала, И лишь тогда я готова была хлопнуть себя по лбу. Его манжета чуть приподнялась, обнажая черную шелковую повязку, которой он скрыл сияние брачной татуировки. Креативно и не бросается в глаза. Жаль, что мои платья этого не позволяют. Понятно теперь, почему сам явился. «Простите, я забыла о времени», — посчитала нужным извиниться. «Телохранительницы никак не могли меня увести навстречу к королю, пока я общалась с принцем». Вы не только об этом забыли. «А еще о чем?» — нахмурилась я, судорожно стараясь вспомнить, что успела еще ему пообещать. «Остыдливости, целомудрии, осторожности. Здесь не ваш мир, и своим поведением вы выставляете себя в дурном свете. Да как вам только в голову пришло демонстрировать такие откровенные танцы, буквально предлагая себя? Отчитали меня?» «Ну, знаете, вы еще откровенных не видели», — огрызнулась я. «Откуда такая уверенность? Только я вас просвещу. Это не то, что ожидаешь увидеть от своей жены. Это недостойно уважаемой женщины». «Почему?» — удивилась я. «Вы такие зажатые, Тим. Хотя, знаете, у нас тоже еще лет 200 назад считалось, что женой позволено лишь выполнение супружеского долга в миссионерской позе, а все остальные проявления страсти с фантазией только в борделях и с любовницами. Леди не должна нравиться близость, прилично лишь терпеть потребности мужа, относясь снисходительно к его слабости. Но около ста лет назад возникло такое движение — феминизм, когда женщины стали бороться за право участвовать в общественной жизни наравне с мужчинами. «Мы голосуем при принятии законов, заседаем в правительстве, ведем бизнес». После совершеннолетия имеем право жить, как хотим, подчиняясь общегражданским законам, не завися от родителей. И если раньше были больше распространены договорные браки, где мужа выбирал отец или опекун, то сейчас преобладают браки по любви. И при таком раскладе мало кому, мало кому понравится, когда любимый человек свою страсть начнет дарить еще кому-то. И поэтому женщина учится танцевать такие танцы, чтобы удержать мужа, «О нет», — усмехнулась я, — «у нас мужчины не меньше озабочены, чтобы удержать жен». Как уже говорила принцу Дамиану, эти танцы пришли к нам с востока. Вот там как раз эмансипация не получила широкого распространения, и женщины подчинены воле мужчины, переходя из-под власти отца или брата под полную власть мужа. Их религией разрешено иметь несколько жен, гаремы. У шейхов и султанов количество женщин в гаремах могло доходить до нескольких тысяч. Сейчас вроде таких больше уже не держит. Зачем же вы стали изучать танцы, принятые на Востоке? Потому что это красиво, развивается гибкость тела, работают группы мышц, полезные для женского здоровья. Вам целитель уже дал свои рекомендации. Настоятельно рекомендую следовать именно им. Как скажете. Не стала спорить, при этом про себя обозвав его надутым индиком. Можно подумать, я собиралась шокировать все высшее общество своими танцами. Дальше мы танцевали в молчании, выполняя сложные фигуры. Будто я не понимаю, зачем он тратит на это свое время. Просто нашел благовидный повод прикасаться ко мне на глазах принца, не вызывая у того лишних вопросов. Блекнущее сияние моей татуировки служило Тиму индикатором. Чтобы потянуть время, он потребовал повторить танец, на котором я немного запнулась, а потом и все остальные. Моё желание не учитывалось, хотя после всех этих танцолек я с непривычки уже не отказалась бы посидеть, ноги заплетались. Но перед желанием немного позлить его не удержалась. Музыканты следовали его требованию и после местных танцев заиграли подобранную мелодию вальса, под которую мы с принцем танцевали. «А это что?» Остановившись, спросил супруг, не узнав музыку. «Ах, это! Сейчас покажу. Ваше высочество, можно вас?» Заскучавший Дамиан с удовольствием подошел к нам и закружил меня в вальсе. На лицо мужа я старательно не смотрела. Татуировка погасла, и задерживаться у него нет причины. Но он почему-то остался. Да, это был небольшой бунт после его нравоучений. Но вальс мне всегда нравился, напоминал о беззаботных школьных годах, и танцевать с таким партнером, как принц, — чистое удовольствие. Сомневаюсь, что у меня еще будет возможность повальсировать при их паританских нравах. Когда музыка закончилась, и Дмиан подвел меня к королю, я не дала тому пойти по второму кругу нравоучений, произнеся. «Это танец-вальс, принятый в моей стране. Его танцевали еще 200 лет назад, и он считается королем танцев. Да, я понимаю, что в вашем обществе танцевать его не стоит». «И больше не буду», — перевела взгляд на принца и уже более теплым тоном сказала. «Принц Дамиан, благодарю за доставленное удовольствие, напомнившее мне о доме. Но теперь прошу извинить, меня ждут неотложные дела». Развернулась, чтобы уйти, но тут кое-что вспомнила. «Да, ваше величество, чуть позже прошу выделить мне немного вашего времени». Я хотела бы обсудить, есть ли в вашей государственной системе такое понятие, как патент. Это когда человек изобретает что-то, и за право пользоваться его изделием и продавать, ему производится отчисление. Мне нужно знать, как его получить, и каков порядок оформления документов. Дав тему повод для встречи через несколько часов, я откланялась и ушла, уводя за собой Фрейлин. Провожаемая пристальными взглядами королевских особ.